Магдана Ивановна, поговорим об утрате. Эта книга не может считаться заменой медицинским рекомендациям врачей, специалистов в области душевного здоровья и других медицинских работников. Она является источником информации, который поможет читателю успешно сотрудничать с указанными специалистами и совместно с ними добиваться оптимального качества жизни. Мы советуем читателям внимательно изучить и проанализировать приведённые в книге идеи и обратиться к квалифицированному специалисту прежде чем применять их некоторые имена и данные были изменены в целях защиты личной информации